«Обещаю про это помните, Анастасия», — сказал Яру. Неподалеку за спиной Ярла, неведомо откуда, возник один из людей Стана. Привалился спиной к столбу Коновези и, улучив момент, подмигнул Анастасии. Затем с полнейшим равнодушием отвернулся и стал глазеть на назревшую в двух шагах драку.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 Он это явно всерьез. Молится. Ярл положил предмет. Анастасия поняла по его спине, что сейчас он обернется, опустила портьеру, бегом на цыпочках вернулась в кресло. заинтересованно уставилась в ящик, где плясало уже несколько женщин. — Послушай, а как это делается? — спросила она вернувшегося Ярла.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 — Совсем не боишься, глазенки спокойные, умница. Это редкость. Обычно дикарям ровным счетом ничего не объяснишь. Дикари есть. Прошла уже выучку, а? Анастасия оставила все свои мысли при себе и спросила так, словно все знала и все понимала, даже употребила это их странное обращение со множественным числом.